Глава 23. Курьерская самоуверенность плохо сочетается с перерождением. Два копья в гарпию, чтобы пригвоздить ее к стене, словно бабочку. Родскую мерзкую бабочку. Три копья в волкодава, чтобы он не наглел. Еще пятерка копий призвана над головой. Барабан револьвера опустел в первые секунды боя. За шесть выстрелов тролль лишился глаза и половины башки. От двух особо крупных гончих осталось две полгончие. Самый меткий стрелок из подошедшей охраны не означает самый живой, скорее наоборот. Оставшиеся два выстрела я хотел приберечь, но быстро передумал. Дело в том, что мне все-таки удалось в общей вакханалии получить момент и метнуть иглу в тушу тролля. Самая мощная моя текущая атака вызвала такую ударную волну, что с потолка начали отваливаться целые глыбы камней. Игла пробила тварь насквозь, копье застряло в туше, Но он этого даже не заметил. Да, было бы больше времени, я бы напитал оружие энергии энергией наполненную. Тогда и атака была бы не в пример лучше. Но даже такой быстрый бросок был опасен для большинства монстров этого мира, что я встречал а этому просто спину теперь чесать неудобно будет. В итоге два оставшихся выстрела я потратил на то, чтобы отстрелить троллю ногу. И хоть попадание из духовного револьвера вырвали целые куски плоти, нога колонна чудовища пострадала лишь в той степени, чтобы в итоге сломаться под собственным весом. За первые секунды боя я израсходовал приличный запас энергии и арсенала. А самое паршивое, что абоминациям на мои потуге в целом было плевать. Они уже начали регенерировать. Даже один из волкодавов, от которого после выстрела осталась лишь задняя часть, начал отращивать плоть прямо на глазах. Второй так и остался валяться. Похоже, критические повреждения все же превысили некий порог выживаемости. Итого, одна гончая и один стрелок-охранник на моем счету что-то я перестал чувствовать себя самым крутым во всем мире в этот момент. Нужно было срочно врубать мозги и что-то менять. А то надолго меня не хватит. Только вот никто не собирался давать мне время на подумать. Эфирные щиты держались под градом пулю ровно столько времени, чтобы мне хватило на новый скачок, который уйдет меня из-под атаки. И ведь в грёбаном зале даже захудалой колонны не нашлось чтобы спрятаться за ней хоть на время. Единственный раз я смог выгадать себе небольшую передышку, когда спрятался за троллем. Именно в этот момент я и разрядил большую часть своего арсенала. Потом в спокойном темпе помахал битой, отправив в полет вторую гарпию, которой совсем не понравилось преданное ускорение. Да, объяснил тощий гончий, что отбиваться от стаи и лезть в одиночку — плохая примета, говорят к потерянным клыкам. Передышка закончилась ровно в тот момент, когда одноногий тролль сообразил, почему в него стреляют, а другие абоминации рвутся куда-то за спину. Кой как на коленях он развернулся и увидел меня. Так что пришлось спешно менять укрытие. Судя по грохоту кулаков, а каменный пол как раз вовремя. Скачок, затем короткая пробежка, и я влетаю в помещение, где хранились страницы книги. Вход небольшой, а бронированные колонны станут неплохим укрытием, хотя бы от пуль. Чтобы выиграть себе немного времени, я выпустил широкий поток жидкого пламени в сторону входа. Это должно немного задержать нападающих. Еще я очень надеялся на то, что тупые монстры обратят свое внимание на пришедшую охрану. Но чуда не случилось. Мне требовалось время, и я собирался его получить, но по-своему. «Вперед, идеальный разум, покажи, на что способен и докажи, что не зря я потратил кучу времени на модернизацию мозга. Сознание мгновенно разделилось на трое, Я одновременно выполнял три задачи, не отвлекаясь между ними. Одна часть моего разума продолжала подливать пламени в проем, периодически метая туда копья, другая часть пыталась пробиться к маяку на озере, третья часть готовила запасной план. Как я и предполагал. То ли это место находилось слишком далеко от моих земель, то ли имелась какая-то защита от телепортации. Но скакнуть обратно у меня не вышло. Тем проще. Если некуда бежать, значит, можно не экономить силы. Я собирался провернуть стандартный курьерский фокус, который уже однажды делал в прошлой жизни. И для этого мне нужно было одновременно использовать все имеющиеся глаза Амбера и всю имеющуюся в запасе энергию потока. Процесс несложный, но может просто не получиться. Идея в том, что курьерам не нужны сами кристаллы. Нам нужна энергия, которая в них содержится. В кристалле шестой ступени достаточно энергии, чтобы пробудить новый глаз. Но пяти уже открытых также хватает, чтобы саккумулировать нужное количество. Я долгое время поглощал мелкие кристаллы, что-то доставал из прорывов бездны на своей земле. Что-то скупало Светланы, что-то оставалось у Ваал после разделки магических монстров. Все это понемногу усиливало мои способности и позволяло расширить возможности. И сейчас я планировал использовать силу остальных пяти глаз Амбера, чтобы раскрыть шестой. Вообще, обычно это делают в более спокойной обстановке, желательно обложившись шоколадом, мясом, бесконечным источником чистой воды и все такое прочее. Но как-то... Одно, другое, третье закрутилось, завертелось. Да и не был я уверен, что мне хватит сил. А пробовать, значит, словить все тот же откат. Но за просто так, без результата. Сейчас же и выбора не оставалось. Даже если это вся охрана, что есть в этом месте, во что я лично вообще не верю, то этих монстров уже хватит на меня с головой. Курьерская самоуверенность плохо сочетается с перерождением. Одна из причин почему никто не горит желанием воскрешать нас из мертвых? Заряд искры из расхода он на три четверти. Под конец я уже не стеснялся метать целые шары из маслянистого пламени. Чем больше огня и дыма по ту сторону прохода, тем больше хаоса и меньше кислорода. Не думаю, что вентиляцию здесь проектировали с подобным расчетом. Энергия потока пыталась пробить последний заслон». Голова раскалывалась от боли, будто там раскаленная спица вертелась. Если бы не метка жизни, то я, скорее всего, бы потерял сознание раньше, чем смог достичь цели. Но как-то так все сложилось, что порог я преодолел, и последний глаз приоткрылся, связав меня с частью потока, отвечающей за «сейчас». Глаз времени кое-как, но начал работать. Тут же сложилась невидимая связь между всеми остальными глазами. И только в этот момент энергия начала течь как положено, полноценно и гармонично. По сути, шестиглазый курьер — это лишь первая ступень. Обычно это лишь начало пути. Ведь только теперь дитя Амбера владеет всеми необходимыми инструментами. Да и сами по себе глаза начинают нормально функционировать лишь все вместе, потому что пространство, время и материя так или иначе неразрывно связаны друг с другом. Вот и сейчас поле боя моментально преобразилось для меня. Я видел пещеру как будто со стороны и со всех ракурсов сразу. Стены больше не были для меня препятствием. Я контролировал пространство и знал, где кто находится в данный момент или окажется через секунду. Я видел ниши и проходы, которые еще не успел осмотреть. Ощущал существ, что там скрываются. Это рава разномастных абоминаций лишь верхушка айсберга. Орден экспериментирует не только с людьми и некоторыми животными, а с любой формой жизни, начиная от крыс и тараканов, заканчивая искусственно выведенными химерами. Я даже ощутил нескольких жуков безумянный где-то в глубине коридоров. Я вышел через пламя и тут же ушел в скольжение. Новая форма скачка — практически мгновенное перемещение для наблюдателя, но не нужно искажать пространство. Я просто меняю свое местоположение в нем, делаю шаг и оказываюсь в десятке метров. Суть одна и та же, принципы разные. Энергии жрет в разы меньше. Тролль практически успел среагировать, но практически не считается. Мир для меня замедлился, так что я мог действовать спокойно и хладнокровно. Все еще не остановка времени и даже не близко. Жалкое подобие того, что я провернулся временем в подземелье безымянной. Но все еще огромное преимущество в текущей ситуации. Движения врагов стали вялыми, от них можно было уклониться, практически не напрягаясь. А вот гребаные пули оставались по-прежнему быстрыми. Но был и плюс. Теперь я мог лучше ощущать пространство-время. Так что выставленные щиты работали ровно столько, сколько нужно. Если я понимал, что уже ушел с траектории стрельбы, то больше не тратил энергию на поддержание. Бой все еще был напряженным. Я вышел с битой в одной руке и огнеметом из второй, поливал остатками и пламенем ближайшие абоминации, раздавал удары тем, кто подставлялся. Тролля намеренно игнорировал, потому что понимал, что все равно быстро не завалю, а может и вообще не завалю. В помещении со страницами книги. Я прятался около минуты, но громадина за это время практически зарастела рану на ноге и сейчас уже могла кое-как ковылять. Потрясающая регенерация. Рад за него, но не от всего сердца. Копья разлетелись веером, целиться было проще, и все попали куда надо. Но я понимал, что это не решит проблемы. Все мои действия не решат проблемы. Твари слишком живучие, и их слишком много. Скольжение имело ограничение по дальности, так что я пошел напролом, прикрываясь щитами и лавируя между врагами. Вышел за спиной одного из бойцов, обхватил руками его голову и повернул против часовой стрелки до характерного щелчка. Все по инструкции. Выхватываю винтовку из ослабевших рук и даю длинную очередь спину остальным. Отдача бьет в плечо, но сил хватает, чтобы держать оружие одной рукой. Опустошаю магазин, рывок в сторону, перехватываю оружие у следующего бойца. Повторить. Разобраться с охраной оказалось проще всего. Если среди них и были одаренные, то никого сильного. Скорее всего, обычный караул, состоящий из рядовых гвардейцев. Через мгновение я уже отстреливал абоминации из двух рук. Магические поля оказались им не по вкусу. Ввинчиваясь в тела, они легко пробивали серые шкуры но все еще не наносили достаточного урона. И тут я получил неожиданную атаку. я пытался ударить спину, но я, разумеется, ее чувствовал. Сместился в сторону, развернулся и выдал две слитных очереди, расстреливая тварь практически в упор. И в этот же момент тролль швырнул в меня жирную гончую. Швырнул как камень. Но от камня-то я, может быть, и смог бы увернуться, а вот от живого волкодава обоминации уже нет. Тварь умудрилась как-то извернуться в полете и когтями пройтись мне по бедру. Судя по вспышке боли, пробила глубоко, чуть ли не до кости. Пытаясь не материться и не орать, я отскочил в сторону и всадил в тварь копье. а напоследок еще и обдал пламенем. Винтовки стали бесполезны без патронов, но новые уже было не подобрать из-за приближающихся тварей. Решил, что самое время для тактического отступления, благо выход был уже близко. Прихрамывая рванул в коридор к портальной арке, но с той стороны уже открывались ранее запертые двери. И в этот раз за ними стояли необычные гвардейцы. Кажется, прибыло серьезное подкрепление. Я рванул на всей скорости. Скачок в таком состоянии использовать не решился. Промахнусь. Да и практически ему не уступало. Уже добежав до нужной комнаты, увидел стоящих в проходе людей. В первую очередь в глаза бросался огромный рыцарь в серой броне с молотом на плече. Не знаю, как по весу, но визуально оружие не уступало размерам костяному. Но напрягал не он и даже не два десятка одаренных за его спиной. Напрягал хлипкий, длинноволосый парень в круглых очках, который стоял в центре, вытянув вперед обе руки. Я даже не понял, как проморгал его атаку. Видимо, силы были на исходе, и организм уже не вывозил на чистом адреналине. Я даже не понял, чем меня ударило. То ли ударная волна, то ли телекинез, то ли еще что. Но меня буквально просто шибло и отправило в полет, который закончился, стоило мне впечататься в грудь обалдевшего тролля. Не теряя ни секунды, я выпустил ему в морду струю пламени. А как только ноги коснулись пола, ушел в рывок на максимальной скорости, какую смог выдать. С плеча влетел в очкарика, пробив какой-то невидимый барьер и сбив одаренного словно кеглю. «Неприятно, да?» — злорадно сплюнул я. И тут же получил удар молотом в грудь. «Не костя, конечно, но все равно очень больно». Я снова пролетел пол коридора. Бледный волкодав все это время метался из стороны в сторону, не понимая, куда ему бежать, чтобы укусить меня. Кое-как поднявшись на ноги под прикрытием щитов, я решился на крайние меры помогая себе руками, выпустил энергию потока, зацепившись за пространство с обеих сторон, а затем стянул его словно одеяло. И одаренные с одного края, и обоминации с другого, словно бы рванували ко мне на запредельной скорости, хотя на самом деле даже не сходили с места. Для тех, кто не привык к подобному, ощущение полной дезориентации гарантировано. отходняк будет такой, что тяжелое похмелье рядом не стояло. Следом я отпустил натянутое пространство, и оно рвануло во все стороны, стараясь принять изначальную форму. Все вокруг повалились на пол, судорожно размахивая руками и пытаясь понять, что с ними происходит. У меня из глаз и ушей потекла кровь. Тело разучилось дышать, в голове сверлило. Хоть я и получил качественный скачок в силах при открытии всех глаз, даже такая простая манипуляция выбила из меня дух. Хотя, казалось бы, Даже ничего не рвал, просто чуть всколыхнул. Кое-как, пошатываясь, я забрел в помещение с аркой телепорта и нырнул в пелену, выходя уже в мире вал. Отрубай! просипел я Эльбусу, который терпеливо дожидался моего возвращения. Упал на пол, кое-как принял сидячее положение, достал эликсир жизни и с залпом влил его в себя. «Господин, что с вами случилось?» «Я немедленно вызову помощь!» с, -с" прошипел я, но в помещении мгновенно повисла гробовая тишина. «Домой!» Эльбус, больше не говоря ни слова, перенастроил арку. Я нырнул туда, оттуда в подвал особняка. Но, ну, засранцы, не хотите по-хорошему? У меня есть и по-плохому. Лучше бы вы дальше свои проповеди читали, или чем вы там занимались до меня?» Левша сидел на крыльце особняка, разматывая запутавшуюся леску, когда услышал тяжелые шаги за спиной. И буквально почувствовал исходящее от дома чужое раздражение. В этот момент мимо него прошел Виктор, которого было не узнать. Глаза лучились какой-то нечеловеческой решимостью, граничащей с безумием. От этого взгляда пробирало до костей. Сам весь в крови. Одежда порвана, хромает на левую ногу. Левша попытался припомнить, когда последний раз видел его в таком состоянии и внезапно понял, что никогда. «Молотом, твари, Прости, Амбер, Молотом!» бурчал Виктор себе под нос, даже не заметив левшу. «Этот молот ни один трактолог достать не сможет!» Он то ругался, то безумно хохотал, то внезапно что-то зловеще шептал себе под нос. Барон был явно не в себе, но Левша прекрасно понимал, что в данный момент лучшим решением будет просто не шевелиться, а вось пронесет. Виктор зашел в складское помещение, которое временно возвели на территории. Там хранился всякие важные инструменты, механизмы, которые еще не успели разложить по местам после недавней осады. Вышел он уже крайне довольный, но все еще с полубезумным взглядом. В руках гора какого-то технологического хлама. Левша не разбирался, но вроде бы что-то такое не грузили и отправляли на недавно построенный завод. «Кидаться он вздумал, харя троллиная. Вообще страх потерял». «Нет, со мной это не прокатит. Чем выше регенерация, тем дольше будешь страдать. Безумный хохот прервался прерывистым кашлем. Виктор скрылся где-то в особняке, И лишь после этого левша наконец позволил себе медленно обернуться. По спине тек холодный пот. По телу бежали мурашки. Но вроде бы пронесло. «Это что сейчас было?» — раздался дрожащий голос. Левша обернулся и увидел Костю. «Нет, не Костю. Это перед ним стоял дрожащий Рио. Похоже, дух в теле пацана также что-то почувствовал» и решил замаскироваться под садовую статую от греха подальше. Так что даже Левша его не заметил. «Да кто же его знает?» На всякий случай Левша предпочел перефразировать ответ. А то мало ли Виктор услышит, как тут матерится. «Но очень скоро узнаем». «В смысле?» «Телефон при тебе. Доставай и смотри новости. Сейчас или страна какая-то перестанет существовать, или еще что похуже». «Передам Федорова, чтобы подготовился». «Не лишним будет», — кивнул Лиша. Более-менее в себя я пришел, когда вновь оказался в мире Вал. Только сейчас обратил внимание, что вампиры будто бы стали еще более бледными, хотя по логике должно быть наоборот, ведь Эльбус наладил им поставки пропитания. Но сейчас не до этого. Пока они возились с перенастройкой арки, Я заканчивал приготовление. Ломать не строить, а да, бомба не шедевр искусства. Так что я особо не заморачивался над своим изобретением. Экстрагирующая сфера за основу, тут даже несколько пластин, которые я выдрал из портальной арки. Очень нужны были некоторые руны. Провода взял из телевизора, батарейку выдрал. Не помню даже откуда. Все это кое-как подсоединил, замкнул, а затем намертво замотал синей изолентой. Глаз они мой в банке замариновали, как огурец. Есть огурец маринованный? Долго еще? Почти готово, господин. Если я все сделал правильно, то должно сработать. Если где-то ошибся, то все равно сработает, потому что это же бомба. Она должна просто взорваться, неважно как. По плану, били из-за косяка, а она точно взорвется. Потому что внутрь экстрагирующей сферы извлекающий энергию из энергетических кристаллов. Я засунул кое-что помощнее, всего лишь капельку божественного эхора. А когда арка портала стабилизировалась, я залил в сферу еще и собственной крови в качестве катализатора и активатора, сдобрил этой энергией потока и швырнул в портал. По моему приказу, Ваал тут же обесточили арку и разорвали переход. Примерно в ту же секунду в империи стало на одну гору меньше. А у меня на душе на одну радость больше.